Глава седьмая Я разложил на столе все материалы, которые могу использовать в артефактурике, и задумался, что можно из этого сделать. «Как дела у Ромы?» — спросил я у Мии. «Он очень быстро развивается», — ответила она. «Он мастер, но уже умеет создавать слабенькие артефакты уровня Грандмастера». Я мысленно вздохнул. Пройдет немало времени, прежде чем Рома сможет стать мне помощником. То же самое касается Любы. Но ничего, главное, они в любой момент могут сделать камень метки и отправить его мне, а дальше уже я сам разберусь. «Какие артефакты будешь делать?» — спросила Мия. «Раз ректору так понравилось пространственное кольцо, сделаю ему еще одно». Я отложил черный опал пустоты и камень синей звезды. «В этот раз будешь использовать весь материал? Или снова пыль соскребешь?» Вопрос Мии помог определиться с дальнейшими действиями. У меня появилась неплохая идея. «В моем случае идеально подойдет ступенчатая переплавка». Я улыбнулся и сел за рабочий стол. В прошлой жизни, благодаря моей метке души, я много времени уделял созданию и изучению пространственных артефактов. В любом другом случае, мне бы понадобилась помощь библиотеки души, но в этот раз я могу справиться сам. Где-то час я создавал схему подходящего мне артефакта. Это было несложно. Схема состояла из нескольких других формул, нужно было лишь правильно их объединить. «Сегодня на занятия не пойдешь больше?» — спросила Мия. «Схожу еще на вечернюю лекцию. Я проверил время. Сейчас закончу и буду собираться». В этот раз моя персона привлекла еще больше внимания. Даже те, кто не знал о состоявшейся дуэли, уже слышали о ее итогах. Дошло до того, что внимание начали привлекать те, кто не узнавал меня. М «Да». Во время лекции пришло сообщение от мамы. Она проверила свой элементальный баланс, но он не изменился. Значит, смерть и воскрешение работают только на тех магах, кто не получил метку души. Интересно, а браслеты дара могут постепенно менять баланс элементов? Маг хоть и не проявляет свою метку, но периодически использует ее. Я напечатал свой вопрос в поисковике и показал Мие. Она ответила, «Пока это неизвестно. Передам, Лилит, пусть она проверит». Кивнув, я продолжил слушать лекцию и ловить на себе многочисленные взгляды студентов. Двое магистров, которые пришли со мной и сели в конце аудитории, незаметности мне не прибавили. После занятия я вернулся домой и передал три камня души, камни меток. Этого должно хватить. После этого проверил все записи и, наконец, создал стилус. Пора приступать к ступенчатой переплавке. «Первая ступень — бусы пространства», — сказал Ями, которая с интересом наблюдала за мной. «Они станут основой, и в них я вложу три камня метки, камень синей звезды и черный опал пустоты». Для одного пространственного кольца мне хватило пыли с камня синей звезды и черного опала пустоты. А тут я использую весь материал, поэтому полученный результат не должен меня разочаровать. Но чтобы создать нужный мне артефакт, мало мертвого пламени. Поэтому пришлось использовать камень сути артефакторики, который несколько дней назад сделал мне Рома. Я зажег огонь манны и приступил к артефакторике. 15 минут я был максимально сосредоточен на круге управления печью. Периодически я выпускал призрачные руки, чтобы не дать камням метки разбиться. Сперва в печи появился жидкий шар, состоящий из всех расплавленных материалов. Затем я с помощью стилуса через круг управления печью придал заготовке нужную мне форму, и шар разделился на 10 маленьких бусинок. В них не было отверстий, не было соединяющей их нити, но все равно они приняли форму браслета. Когда завершенный артефакт поднялся к крышке печи, я облегченно выдохнул и вытер пот со лба. Теперь надо приступать ко второй ступени. Камень сути артефакторики уже перестал действовать, но огонь маны пока горит. Сняв с крышки браслет, я вновь положил его в печь и продолжил переплавку. На этот раз я разделил все бусины на четыре группы. В первой было четыре бусинки, в остальных — по две. Сперва я поработал с первой группой, все четыре бусинки расплавились и приняли форму колец. Вскоре они все поднялись на крышку печи, и я убрал их в небольшую коробочку. «Это пространственные кольца», — поняла Мия. «Да», — кивнул я. «Один отдам академию, остальные три оставлю себе». Я продолжил работать. Пара бусин расплавилась в единый жидкий шарик. Я добавил к ним кристалл искажения, и тот постепенно слился с шаром. Дальше я разделил этот шар на две неравные части. В одной было 70% жидкости, а во второй — 30%. Обе части медленно превратились в два колечка и поднялись на крышку печи. «Кольца искажения», — устало сказал я. Создают эффект далекого пространства при активации. «Это как?» — спросила Мия. «Если между мной и противником 10 метров, то при активации кольца это расстояние увеличится в 10 раз. Любая атака будет лететь дольше, по пути она ослабнет, а я успею от нее уклониться. Полезный артефакт может сильно помочь в случае опасности». Я отложил оба кольца. Они были черными, но одно явно имело более глубокий цвет. Я сделал малое кольцо искажения и среднее кольцо искажения. Среднее оставлю себе, а малое отдам академию. М -м -м -м -м, ректор будет счастлив. Таких артефактов в мире магов нет, насколько я знаю. Настало время третьей группы бусин. Их я тоже соединил, но в этот раз добавил сразу два материала – астральный сапфир и лунный кварц. Астральный сапфир – вспомогательный материал, как и камень синей звезды. Но он отвечает не за мощь магии, а скорее за точность. В то время как лунный кварц имеет несколько полезных свойств, но основная из них – стабилизация порталов. Если соединить эти два материала с пространственной бусиной, созданной с помощью камня Синей Звезды, Черного Апала Пустоты и моего Камня Метки, то получится один интересный артефакт – портальная монета. Этот артефакт я сам придумал в прошлой жизни. Он делился на три класса – бронза, серебро и золото. Но сейчас я в состоянии создать только бронзу, хотя и она очень полезная. Шар жидкости разделился на две части, которые постепенно приняли вид двух бронзовых монет. К ним я добавил по кристаллу зомби-мага девятой ступени, и артефакт был окончательно сформирован. Я убрал его и посмотрел на последние две бусины, которые остались в печи. Слил две бусины в один шарик жидкости, добавил к нему древний звездный кристалл и начал переплавку. Из этой партии я хотел сделать сферы пространственного кармана. Этот одноразовый артефакт при разрушении создает карманное измерение, которое может стать прекрасным тайным хранилищем. Правда, попасть туда трудно, но, думаю, маги смогут создать необходимые ключи. Через несколько минут из шарика жидкости получились две небольшие светло-голубые сферы. Только когда они окончательно сформировались, я смог выдохнуть и закончить процесс. Некоторое время я отдыхал. Затем сходил в душ и только после этого подошел к столу, на котором лежали новенькие артефакты. По итогу, если вычесть долю Академии, моя получил... Три пространственных кольца, среднее кольцо искажения, портальную монету и сферу карманного измерения. Неплохой набор. «Зачем тебе три пространственных кольца?» — с интересом спросила Мия. «Продам или обменяю?» — пояснил я. «За каждое такое кольцо не жалко отдать и чару архимага. Думаю, Болгаков заинтересуется». «Или Ломоносовы?» — предложила Мия. Они же артефакторы, им будет очень интересно. А взамен, может, разрешать тебе посетить их волшебную ванну? Нет, вряд ли, покачал я головой. Это секрет их клана. Ты сама говорила, что на одну такую процедуру требуется 12 камней душ. А если Рома сможет создать формулу пространственного кольца, ты обменяешь ее? «Роми пока далеко до такого уровня», — усмехнулся я. «Но это уже ближе к реальности». «Но тогда лучше сразу с советом десяти договор заключать. Только надо получше про все эти улучшения узнать». «Я уже узнала. Рассказать?» «Давай». Я начал сортировать артефакты. «Информацию получила из базы данных блоков», — начала Мия. Существует три основных уровня улучшения организма магов. Первый – это общее усиление всего тела и укрепление связи с астралом. Обычно его используют на тех, кто уже стал грандмастером и имеет минимум высокий талант. Второй уровень – для магистров. Он повышает шансы стать архимагом и по стоимости еще дороже, чем первый. Его используют только на тех, кто обладает высшим талантом. И последний уровень – он для архимагов, которые желают стать гранд-магами. Не знаю, сколько ресурсов нужно для него, но, наверное, приходится всем кланам собирать. Помимо этих трех бывают и другие улучшения, не общие. Я узнала насчет твоего запроса по увеличению внутреннего пространства Астрала. Этого можно достичь несколькими способами, но самый доступный – погрузиться в астральную кому. Это укрепит связь с астралом, и внутреннее пространство астрала тоже станет стабильнее, рост ускорится. Когда Мия закончила, я немного подумал и спросил. Я смогу достать такой препарат? Только для астральной комы? Думаю, да, но его редко используют отдельно. Астральная кома – это опасная процедура. Маги стараются быть осторожнее с ней и лишний раз в нее не погружаться. Бывают случаи, когда маг не просыпается после нее. Только самая первая астральная кома во время инициации относительно безопасна. А с каждым следующим разом вероятность летального исхода возрастает. Давай-ка напишу Булгакову. «Может, его заинтересует пространственное кольцо?» — усмехнулся я. Сел за рабочий стол и открыл ноутбук. Написал прямо князю, написал характеристики пространственного кольца и указал цену, которую хочу получить за артефакт. «Уверен?» — Мия запрыгнула на стол. «Может, попробуешь получить общее усиление?» «Мне это не нужно», — я погладил Мию. Сперва мои пальцы касались лишь воздуха, но затем она материализовалась. Я знаю, как создать алхимические препараты, усиливающие тело. Для меня единственное слабое место — это связь местных с астралом. Заклинателям хватало медитации, чтобы заглянуть в астрал, а тут приходится в кому впадать. Дожидаться ответа князя я не стал. Пока рано идти на вылазку к общежитию Леона, поэтому я снова занялся артефакторикой. На этот раз четвертым комплектом браслета удара. У Лилит уже почти закончились браслеты, а заказов полно. Сейчас каждый артефакт уходит за немаленькую оплату. Кстати, надо будет глянуть список материалов, которые прислала Лилит, и выбрать нужные мне. Процедура создания новых пластинок для браслета была отработанной. Всего через полчаса я уже отправил лилит-партию из двенадцати браслетов и три болванки. — С этим комплектом в стране будет 48 браслетов, — сказал я, сев в кресло. — Новый комплект не получится создать, да? — Только если еще один регулятор делать или качественно улучшить нынешний, — я говорила. Меня прикрыла лапкой зевок. «Думаю, пока можно все оставить как есть», — решил я. Как всегда, я собрал все материалы и артефакты в чемодан и убрал его в метку души. После я сходил на поздний ужин и вернулся в квартиру. Предупредил Ангелику, что больше не буду выходить никуда, чтобы она расслабилась. Идти к Леону пока рано, поэтому пару часов я просто отдыхал, играя в компьютерные игры. За это время ответил князь Булгаков. Он принял мое предложение и готов обменять пространственное кольцо. В оплату отдаст препарат и еще накинет десять тысяч. Только когда перевалила за полночь, я начал собираться для вылазки. Если бы не два магистра, приставленные ко мне, то не пришлось бы дожидаться ночи. Но ладно, это небольшие неудобства. Я активировал заклинание скрытности и незаметно покинул общежитие. С начала войны с зомби территория Академиума тщательно патрулируется, поэтому нужно быть осторожнее. Я смог незаметно добраться до общежития, а дальше уже за работу взялась Мия. Мне даже заходить не пришлось. Кошечка нашла комнату Леона и спокойно проникла внутрь. Минут двадцать она шарилась там, потом вернулась с докладом. «Мучиться с рукой», — довольно сказала она. Ее восстановил лекарь Академиума за отдельную плату. Но она плохо прижилась, поэтому Леон ругает этого лекаря всеми словами. «Я нашла его серый гаджет и нашла артефакт, который распознает ложь». Через гаджет он звонил родным. С Марией виделся лично. В смартфоне нет ее номера. «Ты уверена, что Мария в этом замешана?» «Да». «Мия не зря так долго там находилась», — довольно кинула Мия. Сидела и слушала, как он ругается. Маяковскую он тоже несколько раз упомянул. «Этого мало», — я нахмурился. «Знала, что ты так скажешь», — закатила глаза Мия. «Я оставила свой волосок на артефакте распознания лжи. Если он отдаст его Марии, то ты будешь доволен». «Да». «Возвращаемся?» да по пути я думал как наказать маяковскую если ее причастность подтвердится конечно тут может быть замешана третья сторона планта действенный кто то мог просто воспользоваться возможностью которую я создал нанял наемников вряд ли конечно сейчас я под защитой совета это всем более менее умным людям понятно Даже если бы Леон подловил меня на лжи, это бы ничего не поменяло. Совет десяти быстро бы заткнул клан к и замял бы все, что связано с этим делом. Впереди уже виднелось мое общежитие, когда я услышал странный гул. В ночном небе появилась светлая точка, словно одна из звезд сорвалась с ночного неба. Это еще что? Я остановился и хмуро посмотрел на странное явление. Гол становился громче, точка приближалась. Она с хлопком пробила барьер Академиума и полетела вниз. С неба падал голый мертвец, окутанный синим пламенем. Я не успел что-то предпринять. Ярко вспыхнула, а затем раздался оглушительный взрыв. Ударной волной меня чуть не повалило на землю, я резко сел и прикрыл глаза, активируя чару. Мимо виска пролетел раскаленный кусок металла, когда я, наконец, создал доспехи тьмы. В следующую секунду у меня врезался каменный обломок размером с ребенка и отбросил назад. Благодаря доспеху я не был ранен. Вспышка, наконец-то, сошла на нет, поэтому я увидел следующую угрозу. На меня с неба падал кусок арматуры. Призрачная рука вылетела из моей ладони, и арматура исчезла у метки. Я махнул рукой, и кусок металла отлетел в сторону. «Это было громко», — прокомментировала Мия. «И ярко». Я не стал ей отвечать. Вместе мы стояли и смотрели на то место, где раньше было общежитие. Сейчас там находились пылающие развалины. Завывала сирена, в академию мне стало светло. Сверху появился полупрозрачный купол. «Как думаешь, там мог кто-нибудь выжить?» — мрачно спросил я. «Вряд ли», — покачала головой Мия. «Даже Архимаг бы не выжил». «Это зомби?» — так ответили. «Не знаю. Наверное». Я отменил доспехи тьмы и скрылся за ближайшей статуей. «Лучше сейчас не попадаться». — Скоро тут будет полно народу, — заметила Мия. — Иди к студенческому общежитию. Скажешь, что к девчонкам хотел сходить, поэтому тебя не было в момент взрыва. — Это легко проверить, — рассеянно ответил я. — Жаль Ангелику и Сергея. — Измени память Кати или Марине. На они обе на ранге мастера. Ты справишься. Наложи заклинание ложной памяти, как это делал с Бориславом Волковым. А я переписку добавлю. Только нужно торопиться, скоро на это не будет времени. Мия была права. Я холодно посмотрел в небо, откуда прилетел непонятный голый труп. Узнаю, кто за этим стоит. Обязательно узнаю. Уже началась эвакуация. Марина вышла из комнаты, а Катя еще собирается. В этой суматощей тебя не заметят. Забирайся к ней через окно, проинструктировала Мия. Я побежал в студенческое общежитие.